В соревнования вступает Рамилли, итальянская художница, видимо, рекомендованная Ричи. Она изобразила волконскую в кресле модного в то время готического стиля, в черном платье, на котором главенствует большой крест на массивной золотой цепи, выпущенной по католическому обычаю поверх платья. Княгиня как бы находится в состоянии молитвы, религиозного экстаза, в портрете преобладает особая, возвышенная, отрешенная от житейской суеты духовность. Надо сказать, что оба художника, и русский, и итальянка, по-разному выразили главное – тонкую душевную организацию модели, трепет ее души, глубину мысли. И действительно, В это время Волконская много работала, изучала античное искусство. И не только населяла античными памятниками свою аллею воспоминаний, но и готовила проекты для открытия музея западноевропейского искусства в Москве. Исследователь этого периода ее деятельности пишет. В Петербург и в Москву Волконская высылала статьи, написанное в виде популярных тогда путевых заметок. Они публиковались в журналах «Московский вестник Погодина» и «Галатея Райче», в альманахе «Северные цветы» за 1831 год. Перед читателями представали величавые итальянские Альпы, убеленные снегом вершины сменялись зелеными равнинами Тосканы, суровой величественностью Древнего Рима. Волконская описывает свое путешествие с севера Италии на юг, от суровых предгорий Альп, которые, по ее словам, смотрятся, как готы и вандалы, до лугов и холбов Тосканы, где все есть улыбка. Чем дальше едешь, повествует княгиня, тем более природа теряет свою жестокость. Цвет превращается из небесного в черный, и смуглота лиц И богатство природы знаменует одно – присутствие жаркого деятельного солнца. Все предвещает родину прекрасных линий. Когда читаешь описание природы Италии у Волконской, то невольно вспоминаешь письма Ваейковой и удивляешься многим эмоциональным совпадениям. Но только в начале XX века исследователи женских образов поставили этих двух женщин рядом, как выдающихся одухотворенных личностей России первой половины XIX века. Обе так восторгались не только природой, но и людьми Италии, столь различными по типу красоты со славянами. Как метко сказала Волконская словами Мицкевича, этот мир из мозаики, в которой каждая часть дышит своей жизнью продолжая путь на юг домой в Рим, она образно замечает, как молодая дева, которая, подходя к великому старцу-философу, становится задумчива, так прелестная веселая Тоскана, приближаясь к границе римской, делается суха, уныла и молчалива. Но и здесь благоуханье диких роз и генетра, по-русски дрок, провожает путника. Но самым особенным городом для Волконской в ее путешествиях по Италии всегда оставалась Верона. Здесь она встретилась с Александром Первым и здесь, сама того не ведая, потеряла его любовь навсегда. Верона — удивительный город. Он нежный и властно заворожил княгиню. Она читала строки поэта XVI века Готта. «О, Верона!» Кто увидел тебя и не полюбил сразу самой безнадежной любовью, тот, я думаю, не может любить даже самого себя. И особенной болью отозвались в сердце Зинаиды слова «Этот город, созданный для безнадежной трагической любви». Недаром Шекспир поселил в нем Ромео и Джульетту, заставил полюбить страстно и разлучил их навеки любимые писатели Волконской, романтики Байрон и Шатабриан, восхищались вероной В ее воспоминаниях навсегда запечатлелся тот романтический миг, полный смятения и невозможности высказать все, что переполняло сердце, когда она встречалась с Александром I. Она вспоминала, как с властелином своей судьбы рассматривала знаменитую фреску Пизанелла, святой Георгией и принцессы. Они тогда говорили о рыцарской любви, любимая тема у государя. Но от сказочного зрелища вернулись к действительности и замолчали. Последний комплимент, который сказал ей царь, что она похожа на белокурую мадонну Пизонелла. В последнюю их прогулку вблизи античной арены Александр поблагодарил за божественное пение, и, вздохнув, сказал, что срочные дела зовут его в Петербург. Она сочла тогда это за приглашение в столицу России, но ошиблась. Разлука с Италией в 1822 году оказалась напрасной. Путешествия по Италии будили воспоминания, но в Риме, у себя в доме, она успокаивалась, и снова занималась широкой благотворительностью и творческой деятельностью. Она создала в Риме общество «Патриотическая беседа», чтобы, в свою очередь, знакомить итальянцев с русской историей. А в третьей части журнала «Надеждина. Телескоп» за 1831 год публикуется проект эстетического музея при Московском университете. Это предложение Волконской было вызвано стремлением нравственно усовершенствовать русскую общественность, познакомить ее с важнейшими памятниками античности, эпохи Возрождения и культуры просвещения. Автор ратовал за широкую популярность искусства. Желательно было бы, чтобы изящное искусство не ограничилось знанием мастерских художников. Но вошло бы в круг общественного воспитания и образовало бы в народе чувство эстетическое. Волконская предложила музею значительную сумму, а также посредничество в приобретении коллекций. Но остается, забегая на многие десятилетия вперед, сказать, что, к сожалению, при жизни княгини ее проекты не осуществились. И только позднее они воплотились в музее изящных искусств в Москве. Их осуществлял Иван Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой. Так через сто лет протянулись нити между двумя замечательными женщинами России. Поистине пути Господней неисповедимы. Тогда же, в начале 1830-х годов, Интерес к пластическим искусствам возобновил связи Зинаиды с художниками. Она заказала старому другу Бруни рисунки и акварели с учетом их будущего перевода в гравюру, сюжетами из русской истории. Она как бы осуществляла завещание Александра I. Его указание обществу поощрение художеств на создание произведений, изображающих деяния упрочившее военную, гражданскую и народную славу России. Многие, в том числе Сильвестр Щедрин, считали, что Бруни снова увлечен Волконской. Но это было не так. Они ошибались. Волконская любила Ричи, Бруни – Анжелику. В 1830-х годах их связывала старая дружба, а более всего – общее дело – которая закончилась в 1839 году изданием альбома «Очерки событий из российской истории с гравюрами Бруни». К тому времени художник уже был счастливым супругом и отцом. Он еще в 1835 году сочетался, наконец, браком с любимой девушкой. Была ли на свадьбе Зинаида, мы не знаем но она помогала его дальнейшей карьере.